Глава 2. Первое кругосветное плавание. Продолжение. Так погиб 27 апреля 1521 года великий мореплаватель Магеллан. Цитата. В числе других добродетелей, говорит Пегафетта, он отличался такой стойкостью в величайших привратностях, какой никто никогда не обладал. Он переносил голод лучше, чем все другие. Безошибочнее, чем кто бы то ни было в мире, умел он разбираться в навигационных картах. И то, что это так и есть на самом деле, очевидно для всех, ибо никто другой не владел таким даром и такой вдумчивостью при исследовании того, как должно совершать кругосветное плавание, каковое он почти и совершил. Конец цитаты. Надгробный панигирик Пегафеты может быть и несколько восторжен, но в основе своей справедлив. Нужно было обладать исключительной твердостью и непоколебимой энергией, чтобы, невзирая на боязни и сопротивление спутников, проникнуть в неведомые страны, которые суеверие той эпохи наполняла фантастическими ужасами. Чтобы дойти до оконечности южноамериканского континента и открыть желанный пролив, по справедливости названный его именем, Магеллану нужно было обладать самыми обширными сведениями в области морских наук. Нужно было непрерывно напрягать все внимание, чтобы без точных инструментов и среди незнакомых морей избежать многочисленных опасностей. Если даже и погиб один из кораблей в силу несчастного стечения обстоятельств, то Магеллан в этом не был повинен. Скажем же вместе с нашим восторженным рассказчиком, слава Магеллана переживет его смерть. После трагической гибели капитан генерала начальником экспедиции и капитаном Тринидада был избран Дуарте Барбоза, капитаном Консепсьон Жоан Сыран и капитаном Виктории Луиш Афонсу де Гоеш. Малай Ценрике, превосходно справлявшийся до сих пор со своими обязанностями переводчика, был легко ранен в битве на острове Мактан. Потеряв своего господина, он старался держаться в стороне и не оказывал никаких услуг испанцам, лежа целыми днями на своей циновке. После нескольких резких замечаний Барбозы, заявившего ему, что смерть Магеллана вовсе не освобождает его от рабства, Энрике вдруг исчез. Явившись к властителю острова Себу, он сообщил ему, что испанцы собираются отплыть к Малукским островам и посоветовал завлечь их в западню и погубить, чтобы потом завладеть кораблями и товарами. 1 мая властитель Себу пригласил испанцев на пиршество, обещая передать капитанам дорогие подарки для испанского короля. Дуарки, Барбоза, Жуан, Сиран и еще 26 человек отправились в гости к Радже и в самый разгар пиршества подверглись внезапному нападению. Все испанцы, кроме Сирана, были перебиты. Услышав крики, оставшиеся на судах моряки, приблизились к берегу и открыли огонь из пушек. Напрасно израненный Сиран, которого туземцы вывели на берег, умолял заплатить за него выкуп. Португалец Жуан Лопеш Карвалью, тотчас же взявший на себя командование, не захотел рисковать и поспешно удалился от острова, чтобы туземцы не напали на корабли. Несчастный Сиран был оставлен на произвол судьбы, и без сомнения разделил участь своих заполученных товарищей. Карвалию, между тем, направил корабли к соседнему острову Бахоль. Здесь испанцы убедились, что уцелевших 113 человек недостаточно, чтобы управлять тремя кораблями. Поэтому было решено сжечь самое ветхое судно «Консепсион», перегрузив предварительно все имущество на «Тринидад». и Викторию. Затем испанцы взяли курс на юго-запад. Новая остановка была сделана у Бутуана, составляющего часть острова Миндонао. Это было прекрасное место с многочисленными гаванями и реками, богатыми рыбой. К северо-западу от Миндонао лежит Лусон, самый крупный остров филиппинского архипелага. Здесь испанцы провели несколько дней, а потом пристали к острову Палавану, где запаслись всевозможные провизии – свиньями, курами, козами, бананами, кокосовыми орехами, сахарным тростником и рисом. По выражению пегафеты, на Палаване они нашли настоящую обетованную землю. На этом острове больше всего их удивили петушиные бои. Цитатор. Ставят определенную сумму на того или иного петуха, и выигрыш получает владелец победившего петуха. Конец цитаты. Бои петухов до сих пор являются излюбленным развлечением жителей Филиппинского архипелага. В конце июня испанцы достигли острова Борнео и были приняты правителем княжества Бруней в столице с таким же названием. Бруны и поныне является крупнейшим портовым городом. В то время Борнео был главным центром малайской цивилизации, а его столица Бруны, насчитывавшая 25 тысяч домов, была богатым торговым городом, тесно связанным с Индией, Явой и Китаем. Губернатор прислал за офицерами двух слонов, покрытых шелковыми попонами, и 12 носильщиков, которые должны были доставить во дворец Раджи подарки от чужеземцев. Все улицы от губернаторского дома до дворца властителя были полны вооруженными людьми. Гости въехали в дворцовый двор на слонах. Поднявшись по мраморной лестнице, испанцы попали в богато убранный зал, заполненный придворными. Следующий зал, поменьше, оказался обитым золотыми тканями, Там стояло 300 телохранителей с обнаженными кинжалами. Цитата. В конце малого зала было большое окно. Расшитый занавес был отдернут для того, чтобы мы имели возможность лицезреть властителя, который восседал за столом с одним из своих юных сыновей Жуя Бетель. Сзади него стояли одни только женщины. Конец цитаты. Затем последовала церемония представления послов Радже. Цитата: «Один из старейшин предупредил нас, – рассказывает Пегафетта, – что нам нельзя прямо заговорить с властителем, и что если нам что-либо нужно, мы должны сказать об этом ему, старейшине, а он, в свою очередь, передаст это особе более высокого положения. Последний сообщит это брату правителя, находящемуся в малом зале, а этот последний передаст это при помощи разговорной трубы через отверстие в стене одному из лиц, находящихся в зале вместе с властителем. Он же научил нас, как сделать три поклона властителю при помощи рук, сложенных над головой, подняв раньше одну ногу, а затем и другую, и целуя руки, протянутые к нему властителем. Так мы и сделали, ибо такова тут форма царского поклона. Конец цитаты. Раджа разрешил испанцам вести торговлю в своей столице и обменялся с ними подарками. Послы были доставлены обратно на корабли с такой же пышностью, на слонах и в сопровождении носильщиков с подарками. полученными от Раджи и от губернатора. Остров Борнео поразил путешественников своими природными богатствами. Местные жители сбывают арак или рисовую водку, камфору, имбирь, апельсины, лимоны, сахарный тростник, дыни и тому подобное, получая взамен от приезжих купцов медь, ртуть, киноварь, стекло, шерстяные хлопчатобумажные ткани, а также Зрительные стекла, очки. Большое впечатление произвели на пигафету изделий из фарфора. Цитаты. Их фарфор это нечто вроде очень белой земли, которая должна пролежать 50 лет под землей, прежде чем ее употребляют, иначе она не будет такой тонкой. Отец закапывает ее в землю ради своего сына. Конец цитаты. Пегафета передает также рассказы об удивительных богатствах местных властителей. Раджа города Бруне, цитата, владеет двумя жемчужинами величиной с куриное яйцо, конец цитаты. Итальянец описывает и животный мир Борнео. Там водятся слоны, буйволы, свиньи, козы и всякая домашняя птица. Монета там чеканится из бронзы. В монетах просверливаются отверстие для нанизывания. Большая часть города построена на сваях и так далеко вдается в море, что во время прилива торговцы снизью проезжают по улицам в лодках. Вскоре испанцы узнали, что две части города, мусульманское и языческое, находятся в непрерывной вражде, от которой сильно страдает население, так как Раджа-мусульманин, и раджа язычник друг друга ненавидят и всегда воюют между собой. Испанцы уже около месяца стояли в гавани, когда 29 июля оба корабля вдруг оказались окруженными двумя сотнями пирог с вооруженными людьми. Опасаясь изменнического нападения, Жан Карвалью приказал выбрать якоря и ударить по пирогам из всех пушек. Было потоплено несколько... Пирог и перебито немало людей. Мусульманский раджа после этого случая прислал чужеземцам свои извинения, уверяя, что пироги шли в поход против язычников и не собирались нападать на испанские корабли. Однако отношения настолько обострились, что каравалью, не посчитавшись с тем, что в городе осталось несколько офицеров и матросов, поспешил вывести корабли в открытое море. Трусость и вероломство каравалью вызвали среди экипажа такое возмущение, что вскоре он был смещен за неисполнение королевских указов, а вместо него был избран опытный и честный моряк Гонсало Гомес де Эспиноса. Покинув Борнео, испанцы занялись поисками пустынного острова, удобного для починки кораблей, которые начали давать течь. За этой работой путешественники провели не менее 42 дней. Здесь Пегафетта был поражен необыкновенными деревьями, цитата, «листья которых, опадая, оживают и даже двигаются». Они похожи на листья шелковицы, но не такой длины. По обеим сторонам короткого и заостренного черешка у них две ножки. Крови у них нет, но стоит лишь дотронуться до них, как они ускользают. Один из них я хранил 9 дней в коробке. Когда же я ее открывал, то лист двигался вокруг коробки. Я полагаю, что эти листья живут одним только воздухом. Конец цитаты. Это интересное насекомое теперь хорошо изучено и носит название муха листок. Темно-серый цвет и своеобразная форма насекомого делают его похожим на засохший лист. 27 сентября 1521 года корабли возобновили плавание. Но теперь испанская экспедиция, при жизни Магеллана, ставившая перед собой исследовательские и торговые цели, принялась за морские разбои. Испанцы не раз захватывали джонки, с которых требовали в пользу экипажа большой выкуп. Путешественники прошли архипелаг Сулу, притон малайских пиратов. Затем во второй раз посетили остров Минданао, где им удалось разузнать местоположение Малукских островов. Направившись вслед затем к юго-востоку, в среду 6 ноября они открыли, наконец, этот архипелаг и еще через два дня вошли в гавань на острове Тидоре. Цель путешествия была достигнута. «Мы возблагодарили Бога и в знак радости дали залп из нашей артиллерии», рассказывает Пегафетта. Наша радость не должна казаться необыкновенной, ведь мы провели 27 месяцев без двух дней в поисках этих Малукских островов. Конец цитаты. На следующий день к испанским судам подъехал на пироге местный раджа. Цитата. Он сидел под шелковым зонтом, закрывавшим его со всех сторон. Впереди него находился один из его сыновей с царским скипетром. «Двое с золотыми сосудами для омовения рук властителя и двое других с двумя ларцами с беталем». Конец цитаты. Затем властитель поднялся на корабль, где ему были оказаны всевозможные почести. Чтобы завоевать его расположение, испанцы накинули ему на плечи бархатный камзол, а сами уселись на полу у его ног. «Этот властитель Мавр, – пишет Пегафетте, – и ему около 45 лет от роду. Он хорошо сложен, и у него царственный вид. Во время посещения на нем была рубаха из чрезвычайно тонкой белой материи с рукавами, по краям расшитыми золотом, и покров от пояса до ступней. Вокруг головы у него был повязан шелковый шарф, а на голове гирлянда цветов. Его имя – Раджа Султан Мансор. На следующий день, во время продолжительного свидания с испанцами, Мансор заявил им о своем согласии перейти с подвластными ему островами тидоры и Терната под покровительство испанского короля. Здесь, кстати, будет сообщить, по-прежнему следуя за Пегафетой, Некоторые любопытные подробности о Малукском архипелаге. В этот архипелаг входят острова Хальмахера, Маратай, Бачан, Тернате, Тидоре, Джайлола и много других, включая также группы Амбуина и Бандер. Некогда архипелаг потрясали частые вулканические извержения. Здесь сосредоточено большое число вулканов, теперь угасших или успокоившихся на долгие годы. Воздух на Малукских островах до того жгуч, что если бы не частые дожди, освежающие атмосферу, то не было бы никакой возможности дышать. Местная флора в изобилии представлена ценнейшими породами тропических деревьев. Первое место среди них занимает саговая пальма, из сердцевины которой получают питательный крахмал саго. Сага, наряду с клубнями иньяма, дает хлеб. всему населению островов. Примечание. Иньям -yam, или ямс – растение семейства диоскорейных, имеющее широкое распространение в тропических и субтропических странах. Клубни его употребляют в пищу, подобно картофелю, хотя некоторые сорта их содержат яд. При варке или печенье яд исчезает. Конец примечания. Из свежесрубленной саговой пальмы извлекают сердцевину и растирают ее на решете. Затем образовавшуюся крахмальную массу режут на кусочки и превращают в небольшие хлебцы, высушиваемые в тени. После сагового дерева самое важное – шелковица, тутовое дерево. Затем гвоздичник, мускатник, перечник, коричный, камфорный и другие деревья, дающие пряности, ароматические эфирные масла и тропические плоды. Там встречаются и ценнейшие леса черного, железного и тикового деревьев, известных своей прочностью и употреблявшихся в древности для самых роскошных построек. Число домашних животных на Малубском архипелаге было в то время очень ограничено. Из диких животных особенно примечательны боберуссы, громадный кабан с загнутыми клыками, опосун, род двуутробки чуть побольше нашей белки, фалангер, из семейства сумчатых, живет в темных густых лесах, питается листьями и плодами. Голопят из семейства грузунов – очень грациозное и безобидное животное с рожеватой шерстью, ростом не больше крысы, но с виду похожей на обезьянку. Из птиц интересны попугаи какаду и райские птицы, которых почему-то считали безногими и рассказывали о них много всяких басен, а также зимородки и казуары. Большие болотные птицы почти такой же величины, как и страусы. На Малукских островах испанцы начали скупать пряности, набивая трюмы своих кораблей мускатным орехом, гвоздикой, корицей, имбирем. Однажды они встретили португальского купца по имени Педро Афонсо де Лорозе, который прожил в этих местах более 10 лет. Он сообщил путешественникам, что португальский король Мануэл, Желая помешать экспедиции Магеллана, послал несколько судов к мысу Доброй Надежды, к Устью Ла Платы, а потом на Малукские острова, где португальцы давно уже ведут торговлю в тайне от Испании. Однако португальская экспедиция не сумела вовремя прибыть на Малукские острова и помешать высадке испанцев. Лароза рассказал также о печальной судьбе друга Магеллана Франсишко Сирана, который за восемь месяцев до прибытия испанцев... был отравлен властителем Тидоры. Примечание. В действительности Францишку Сиран стал жертвой интриг португальцев, которые боялись, что он поможет своему другу Магеллану укрепиться на Малукских островах. Конец примечания. Предупредив испанцев о грозящей им на Малукских островах опасности, Лароза посоветовал им поскорее уехать, пока не прибыли португальские корабли. Он согласился перейти на испанскую службу и был принят на Тринидад в качестве кормчего. Между тем, испанцы с большой выгодой для себя сбывали товары, выгруженные на берег для обмена на пряности. Почти все товары были захвачены с четырех джонок, разграбленных у Борнео. Для торговли с испанцами прибыли сюда с соседних островов, Лола и Бачан, Раджа Мансор, предоставивший испанцам значительный груз гвоздики, пригласил их к себе на большой пир, который по обычаям страны устраивался всякий раз, когда на судах или джонках заканчивалась погрузка гвоздики нового урожая. Но испанцы, напуганные событиями на Филиппинских островах, послали Радже свои приветствия и извинения. Закончив погрузку, они подняли паруса и вышли в море, но едва корабли успели отойти от берега, как на Тринидаде открылась сильная течь. Пришлось вернуться к Тидоре. Раджа прислал искусных ныряльщиков, которые старательно обследовали килевую часть Тринидада, но так и не смогли найти пробоину. Так как вода с каждым часом прибывала, испанцы вынуждены были разгрузить по частям весь корабль, чтобы потом заняться ремонтом. Матросы с Викторией не захотели дожидаться своих товарищей с Тринидата, тем более, что ему все равно не дойти было до Испании. Поэтому решили, что после ремонта Тринидат пойдет к Панамскому перешейку, выгрузит там драгоценный груз, а затем матросы перенесут его через перешей к берегу Атлантического океана, куда за ним прибудет другой корабль. Но этому несчастному судну вместе с его экипажем Не суждено было возвратиться в Испанию. Тринидат во главе с альгуасилом Гонсало Гомесом де Испиносе и штурманом Жуаном Карвалью только 6 апреля 1522 года покинул остров Тидоры. Корабль был в таком плачевном состоянии, что после шестимесячных блужданий по тихому океану, во время которых Погибла от голода и болезней большая часть экипажа. Вынужден был вернуться к Малукским островам и пристать к острову Тернате. Здесь весь оставшийся в живых экипаж, 17 человек, был немедленно захвачен в плен португальцами. На протесты спиноса они ответили угрозой повесить его на Рею. И несчастный Альгуасил, переправленный сперва в Кочин, был оттуда перевезен в Лиссабон, где в продолжении семи месяцев томился в тюрьме. Только в 1527 году Спиноза вернулся в Испанию вместе с двумя матросами и священником. Таким образом, из всего экипажа Тринидада только этим четверым удалось уцелеть и вырваться из неволи. Виктория же с богатым грузом покинула Тидоры, 21 декабря 1521 года под начальством Хуана Севастьяна де Эль Кано, который отправился с экспедиции Магеллана в качестве штурмана на корабле Консепцион. Экипаж Виктории состоял только из 53 европейцев и 13 туземных матросов-невольников. Пройдя острова Кайо, Бачан, Оби, Виктория... Держась юго-западного направления, остановилась у одного из островов архипелага Сула. Следующие стоянки были сделаны у островов Буру, Банда и Тимор. На Тиморе испанцы пробыли две недели, возобновили запасы провизии и добавили к своему грузу перец, воск и сандал. В одном из прибрежных селений Тимора Испанские моряки вероломно захватили в плен местного начальника вместе с его сыном и потребовали за них выкуп съестными припасами. «У нас оставалось очень мало предметов для обмена, да и голод заставлял нас быть решительными», говорит по этому поводу Пегафетта. «К острову Тимору, который был в то время крупным торговым центром, За сандаловым деревом и перцем приходили джонки с острова Лусон, Филиппины, Смолаки и Явы. 11 февраля 1522 года испанцы покинули остров Тимор и направились к открытому морю, минуя многочисленные архипелаги. Любознательный Пегафетта сообщает и достоверные легендарные сведения о близлежащих странах. На острове Ява, говорит он, распространен Обычай самосожжения вдовы после смерти мужа. Подобные же обычай, как известно, долгое время существовал и в Индии. На других островах живут люди, мужчины и женщины, ростом не больше локтя, но уши у них такой величины, как они сами. Одно ухо заменяет им ложе, другим они покрываются во время сна. Волосы у них острижены, Ходят они совсем голые, и голос у них пронзительный. К северу есть острова, где водятся большие птицы, цитата, такой величины, что способны перетащить буйвола или слона на дерево, конец цитаты. Нам уже приходилось упоминать о гигантской птице Эпиорнис, кости и огромные яйца которые были найдены в 1850 году на Мадагаскаре. Примечание. Смотри главу о Марко Поло. Это показывает, с какой осторожностью нужно причислять к области чистой фантазии множество легенд, которые, несмотря на баснословные преувеличения, иногда имеют под собой реальную почву. Легенда о гигантской птице известна с IX века у персов и арабов. Птица Рок, один из фантастических персонажей арабских сказок. Неудивительно, ну, что Пегафета встретил у Малайцев подобное же предание. Недалеко от Сиама, рассказывает он дальше, находится страна Камбодия, Камбуджи, где растет ревень, добывается он довольно странным способом, цитата, группа в 20 или 25 человек отправляются вместе в джунгли. С наступлением ночи они взбираются на деревья, как для того, чтобы уловить запах ревеня. так и из страха перед львами, слонами и другими дикими животными. Ветер доносит до них запах ревеня из тех мест, где он растет. Рано на рассвете они отправляются туда, откуда доносится к ним запах и приступают к отысканию ревеня. Это сгнившая древесина одного дерева, которая до того, как сгнивает, не испускает никакого запаха. Лучшая часть дерева – корень, хотя и сама древесина дает ревень, который тут называется «колома». Конец цитаты. Примечание. Фигафета смешивает ревень с деревом, которое растет в Сиаме. Зола, получаемая из его сожженной древесины, источает приятный аромат, поэтому она продавалась в то время – по очень высокой цене. Конец примечания. Ну, конечно же, неопегафеты должны мы черпать сведения по ботанике. Мы рискуем впасть в большие заблуждения, если примем всерьез всякие россказни местных жителей, у которых он собирал сведения об островах Индонезии. Ломбардский путешественник передает нам, как непреложную истину, не менее фантастические подробности о Китае, и впадают в страшные ошибки, которых счастливо избежал его современник Дуарти Барбоса. Примечание. Барбоса Дуарти, Шурин Магеллана и участник его кругосветной экспедиции. До этого плавания с 1501 по 1516 год он жил в Индии и написал книгу, в кое сообщается о том, «Что я видел и слышал на Востоке». Она была впервые опубликована в 1813 году в Лиссабоне. Конец примечания. Благодаря книге этого последнего мы знаем, что уже в то время на Востоке существовала торговля опиумом. Выйдя на просторы Индийского океана, Эль взял курс на... Запад-Юго-Запад -запад, к мысу Доброй Надежды, стараясь при этом избежать встречи с португальскими кораблями. Он плыл по открытому морю до 42 градуса южной широты, после чего круто повернул на запад. У самого мыса Доброй Надежды Виктория 9 недель стояла со спущенными парусами из-за северо-западных ветров и сильных бурь. Нужно было обладать большой настойчивостью, мужеством и страстным желанием довести свое предприятие до благополучного конца, чтобы выдержать такое испытание. На корабле в нескольких местах открылась течь. Плохо просоленное мясо испортилось, и кроме риса и воды не осталось никаких продуктов. Измученные матросы хотели высадиться у португальского владения Мазанбик. Элькана с большим трудом отговорил их от этого безумного шага. Наконец, 6 мая, Викторию удалось обогнуть мыс Доброй Надежды, или мыс Бурный, так как он был первоначально назван. Теперь уже можно было надеяться на благополучный исход путешествия, но мореплавателям предстояло еще претерпеть немало бедствий. За два месяца плавания по Атлантическому океану 20 человек погибли, От голода и цинги. Если бы 9 июля кораблю не удалось пристать к острову Сантьяго в архипелаге Зеленого мыса, такая же судьба постигла бы и всех остальных участников экспедиции. Так как острова Зеленого мыса принадлежали португальцам, то испанские моряки решили действовать осторожно. Примечание – «Острова Зеленого мыса и в настоящее время принадлежат Португалии». Конец примечания. Умолчав об открытии нового пути к Малукским островам, они сообщили португальцам, будто возвращаются из Америки. Когда продукты были уже погружены, один из матросов нечаянно проговорился, что «Виктория» единственный корабль из всей эскадры Магеллана, который возвращается в Европу. Португальцы тотчас же завладели шлюпкой, захватили сошедших на берег испанских матросов и стали готовиться к нападению на Викторию. Элькана, однако, пристально следил с корабля за всем, что происходило на берегу. Заподозрив недоброе, он тотчас же поднял на Виктории паруса, оставив на острове 13 матросов. Максимилиан Трансильванский Объясняет иначе этот печальный эпизод на острове Сантьяго. Экипаж был уже до такой степени измучен, что Элькана решил не только запастись на островах Зеленого мыса продуктами, но и купить несколько невольников, которые помогли бы управлять кораблем. Денег у испанцев не было, и они стали расплачиваться пряностями, что и открыло глаза португальцам. Как бы то ни было, экипаж Виктории... сократился еще на 13 человек. Люди, задержанные португальцами, вернулись в Испанию значительно позже. Рассказывая о стоянке у островов Зеленого мыса, Пегафета приводит в своем дневнике следующий поразивший его факт. Цитата. «Мы поручили нашим людям, отправившимся на лодке к берегу, расспросить, какой это был день, и они узнали, что у португальцев был четверг, нас весьма удивило, так как у нас была среда, и мы никак не могли понять, от чего могла произойти такая ошибка. Я чувствовал себя хорошо все время и делала отметки каждый день без перерывов. Как выяснилось, впоследствии тут не было никакой ошибки, ибо мы шли все время по направлению к западу и вернулись к тому же пункту, куда двигалось и солнце, и таким образом Выиграли 24 часа, в чем никаких сомнений быть не может. Примечание. Это явление потери одного дня при движении вокруг света по направлению к западу, открытое Пегафеттой, было задолго до него теоретически предсказано арабским географом Абульфедой. Выигрыш одного дня – При кругосветном путешествии по направлению к востоку положен жулиен Верном в основу сюжета известного романа Вокруг света в 80 дней. Разнобой в исчислении дней вызвал необходимость установления линии перемены дат, которая представляет собой восточную половину Гринвичского меридиана. Теперь принято за правило, когда идут с востока То пересекая эту линию, один день считают дважды, а когда идут с запада, то пропускают один день. Конец примечания. 6 сентября 1522 года Виктория вошла в гавань Сан-Лукар де барамете Прошло целых три года с тех пор, как из этого же самого порта вышли пять кораблей. Магеллана, и только одно судно из всей флотилии вернулось обратно в Испанию. Из 265 человек, которые 20 сентября 1519 года вышли в море, только 17 человек возвратились на Виктории. Все они были больны и едва держались на ногах. Через два дня Элькана набросил бросил якорь в Севилье. Так было завершено первое кругосветное плавание. Весть о прибытии единственного уцелевшего корабля Магеллана быстро распространилась по всей Испании. Король Карл V пригласил к себе в Вальядолид двух участников экспедиции, чтобы узнать от них подробности этого необычайного плавания. Ко двору отправились Элькано и Антонио Пегафетте. Покинув Севилью, пишет последний: "Я направился в Вальядолид" где преподнес его священному величеству Дону Карло не золото и не серебро, а предметы, гораздо более ценимые столь могущественным государем. Между прочими предметами я дал ему книгу, собственно ручно мною написанную и содержащую описание всего того, что происходило изо дня в день на всем протяжении нашего плавания». Элькана получил от Карла V пенсию в 500 дукатов и герб, изображающий земной шар со следующей надписью на латинском языке: "Primus circumdedisti me". Ты первый объехал вокруг меня. Богатый груз, привезенный Викторией, побудил Карла V снарядить к Малукским островам новую экспедицию (1525 год). Однако начальником был назначен не Элькано, а Гарсио де Лоайса. Эта экспедиция окончилась печально. Лоайса умер в пути после того, как корабли миновали Магеллана в пролив и вышли в Тихий океан. Начальство над флотилией перешло к главному кормчему Элькано, но и он умер спустя шесть дней. Что касается Виктории, то она долго сохранялась как реликвия в Сивильской гавани, пока окончательно не разрушилась от ветхости. Конец второй главы второй части. Глава третья. Полярные экспедиции. Поиски северо-западного и северо-восточного прохода. Раздел 1. Норманны. Эрик Рыжий, братья Зена, Гашпар и Мигель Кортиреалы, Джон Кабот, Себастьян Кабот, Хью Уиллоуби, Ричард Ченслер. Мы уже говорили об ученом греке Пифее, IV век до нашей эры. который прослыл первым полярным мореплавателем. Открыв к северу от Британии знаменитую землю Ультиматули, вероятно, Исландию, и холодный океан, где отмели водоросли и льды делают плавание опасным, где ночи так же светлы, как и сумерки, Пифей открыл вместе с тем дорогу на север. Примечание. Незначительное расстояние от острова Великобритании, которое указывает Пифей, и наличие жителей на земле Туле заставляют предполагать, что это не Исландия, а скандинавский полуостров, так как первыми поселенцами на острове Исландия были христианские монахи, переселившиеся сюда из Ирландии в конце VIII века. Конец примечания. Предания о морских плаваниях, совершенных древними путешественниками к Аркнейским островам и к Исландии, сохранились у ирландских монахов, которые сами были отважными мореходами, что подтверждается фактом их поселения на этих пустынных архипелагах. Ирландские монахи иногда служили в качестве кормчих норманам, норвежским и датским пиратам, наводившим в середине века ужас на всю Европу. Но если сведения о гиперборейских странах, дошедшие до нас от древних греков и римлян, весьма туманны и фантастичны, то этого никак не скажешь о дерзких предприятиях северных людей – норманов. Примечание. Борей в мифологии древних греков имя бога северного ветра применялось и к самому ветру – От этого слова происходит название воображаемого народа гиперборейцы. Античные географы помещали их на крайнем севере, поэтому северные страны назывались гиперборейскими странами. Конец замечания. Скандинавские саги, исландские, норвежские и датские сказания отличаются исторической достоверностью и определенностью. до какой степени правдивы в них описания отдельных фактов и событий, подтвердили многочисленные археологические находки в Америке, Гренландии, Исландии, Норвегии и Дании. Скандинавские саги, ценнейший источник исторический, которому долгое время не придавали большого значения, пока знаменитый датский археолог первой половины XIX века Рафн, а вслед за ним и другие исследователи, не представили в высшей степени убедительные доказательства до колумбовского открытия Америки. В ту эпоху Норвегия была бедной страной, с ограниченной территорией, пригодной для заселения. Сравнительно суровые климатические условия мало благоприятствовали земледелию, поэтому значительная часть жителей вынуждена была искать счастье вдали от Родины. Воинские дружины скандинавов совершали морские набеги на страны, лежащие у берегов Ламанша и Северного моря, а также по течению больших судоходных рек. Когда какому-нибудь викингу случалось найти богатый край или поселение, сулящее хорошую добычу, он возвращался на родину, собирал дружину и следующей весной отправлялся в поход в сопровождении людей, увлеченных жаждой сражений и страстью к наживе. Примечания. Викинги. Древние скандинавские морские разбойники и торговцы. Слово «викинг» первоначально означало морской набег на прибрежное поселение, Вик. Позже участников морских набегов скандинавских дружинников стали называть «норманами». Конец примечания. Храбрые охотники и рыболовы, норманы с юных лет привыкли к опасным плаваниям среди бесчисленных островов и скал, как бы защищающих континент от ярости океана, привыкли лавировать в излученных глубоких фьордов, словно вырубленных в скалах каким-то гигантским мечом. Примечанием. Фьорды узкие, глубокие, иногда разветвленные заливы с крутыми или совершенно отвесными берегами. По происхождению это затопленные морем долины, в образовании которых огромную роль сыграли ледники. Фьорды характерны для гористых берегов, расположенных в высоких широтах. Конец замечания. Скандинавы пускались на своих дубовых кораблях в далекие плавания. терроризируя внезапными набегами жителей прибрежных стран. Корабли скандинавских викингов, большие и малые, длинные и короткие, чаще всего имели спереди мощный волнорез, поверх которого вздымался высокий нос, загнутый в форме буквы С латинской. Наскальные изображения, встречающиеся в Швеции и Норвегии, дают наглядное представление об этих быстроходных и вместительных судах с прямыми парусами. Известно, например, что корабль «Конунга» Олафа Трюгвессена имел 32 скамьи для грибцов и был рассчитан на 90 человек экипажа. Кимичане, «Конунг». скандинавские племенной вождь, конец примечания. Корабль конунга Канута вмещал 60 человек. Два корабля конунга Олафа Святого, или Толстого, как его называли при жизни, вмещал до 200 человек каждый. Примечание. Фридрих Энгельс указывал, что норманы произвели в навигации настоящую революцию. Цитата. «Их суда были сильными, прочными морскими ладьями с выдающимся килем, с острыми очертаниями, рассчитанные преимущественно на одни паруса и не боявшиеся встретить шторм среди сурового Северного моря. Именно на судах подобного рода англосаксы плавали от устьев Эльбы и Одера к берегам Британии». а предпринимали свои грабительские набеги до Константинополя в одном направлении и до Америки в другом. Постройка кораблей, которые осмеливались пересекать Атлантический океан, произвела в навигации полную революцию, и прежде чем окончилась эпоха Средних веков, новые остродонные келевые морские суда были введены на всем побережье Европы. Суда, на которых норманы делали свои переезды, были, вероятно, не очень большого размера, не превосходя ни в коем случае сто тонн водоизмещения, и имели одну или самое больше две оснащенных мачты, переднюю и заднюю. Конец цитаты. Карл Маркс и Фридрих Энгис. Сочинение. Том 11. Часть 2. Страница 518. Конец примечания. Морские короли, как часто называли нормандских викингов, большую часть жизни проводили на своих кораблях. Скандинавы грабили замки феодалов, сжигали богатые монастыри, опустошали берега Франции, спускались по рекам и доходили по сене до Парижа, проплывали Средиземное море до Константинополя. Примечание. До Константинополя в русских летописях «Царьград» норманы доходили через русские земли так называемым путем из варяг в греки. Русские скандинавов называли варягами от слова «варяжить», «торговать». Конец примечания. Норманы утвердились на берегах Ламанше, поэтому северная часть Франции была названа Нормандией, в Сицилии, позже в Англии, и оставили заметные следы своего пребывания во многих европейских странах. Нужно сказать, что морское разбойничество не только не считалось зазорным промыслом, но всячески восхвалялось дружинными певцами, скальдами, которые восторженно воспевали удаль и отвагу викингов и сохранили в памяти поколений много подробностей о смелых морских походах нормандских конунгов. Саги и песни скальдов содержат интересные сведения о географических открытиях, сделанных скандинавскими мореходами. С восьмого века они посещали Аркнейские, Гибридские, Шетландские и Фарерские острова, где еще в седьмом веке селились поодиночке или небольшими группами ирландские монахи-отшельники. В 861 году один норвежский викинг по имени Наддот, живший на Фарерских островах, был отброшен бури на северо-запад в стране, покрытой снегом, которую он назвал Снеландией, снежная страна. Позднее эта земля была названа Исландией, ледяная страна. Первым поселенцем в Исландии считается норвежец Ингольф. Когда около 874 года он прибыл туда на поселение, там уже жили ирландские монахи. Ингольфу приписывают основание исландской столицы Рейкьявика. В 885 году Конанг Харальд Прекрасноволосый покорил всю Норвегию и провозгласил себя единовластным правителем страны. Значительное число норманов, не желавших подчиниться Харальду, эмигрировало в Исландию. Эти переселенцы положили там основание такой же республики, какая существовала незадолго до того в самой Норвегии. Примечание. В Исландии с IX до середины XII века существовал своеобразный общественный строй, которые историки характеризуют как народовластие в период перехода от родового строя к государству. Землей владели свободные общинники, бонды, сами управлявшие своими делами на сходках, тингах. Раз в год собирался общий исландский тинг, Альтинг. После того, как Исландия попала под власть норвежских королей, общинный родовой строй распался, уступив место обычному классовому государству. Конец примечания. Исландская народовластие существовало до 1262 года, пока Исландия не попала под власть норвежских королей. Смелые норманы занимались в Исландии не только скотоводством, охотой на морского зверя и рыбной ловлей, но продолжали исследовать неведомые морские просторы, открывая новые земли и острова. В 920 году группа нормандских пиратов во главе с Гунбьерном была отнесена ветром к далекой северной земле. На горизонте виднелись седые вершины гор. В 983 году эту землю, издали замеченную Гунбьерном, открыл норвежец по имени Эрик Раут, рыжий, изгнанный из Норвегии за убийство, И затем из Исландии за беспокойный нрав он отправился на поиски нового места для поселения и высадился под 64 градусом северной широты на пустынном гренландском берегу, покрытым вечными льдами. В надежде найти подходящее место для жилья, Эрик и его спутники обогнули мыс Фарвель, и остановились на юго-западном берегу Гренландии, где построили большой дом. Развалины его были найдены археологом Г. Йоргенсеном недалеко от Йолиане Хоба. Эту страну Эрик Рыжий назвал «зеленой землей» Гренланд, так как за мысом Фарвель большие участки суши были покрыты довольно густой растительностью. Через три года Эрик Рыжий вернулся в Исландию за своими друзьями и вскоре в Брат Талит, так он назвал свой поселок в Гренландии, пришло 14 кораблей с колонистами. Нормандские поселения в Гренландии так быстро разрастались, что в 1121 году столица страны Гардард была превращена в самостоятельную епархию, которая существовала еще в те годы, когда Колумб открыл Антильские острова. В 986 году норвежец Бьярни Хейльюлфсон, прибывший из Норвегии в Исландию, чтобы погасить у своего отца, узнал, что последний отправился вместе с Эриком Рыжим в Гренландию. Молодой викинг, не колеблясь, спустился в море на польские страны, местонахождение которой ему было известно только понаслышке. Течение отбросило его к каким-то неведомым берегам. Одни исследователи принимают их за Новую Шотландию, другие – за Ньюфаундленд, третьи – за остров Янмайен. Когда после многих приключений Бьярни Хеллюфсон – Добрался до Гренландии, Эрик Рыжий стал попрекать его за то, что он недостаточно тщательно исследовал страну, куда был заброшен по дикой прихоти волн. Сын Эрика Рыжего, Лейф Счастливый, узнав об открытии бьярни новых земель, предпринял путешествие за океан и действительно обнаружил обширную пустынную землю, усеянную огромными валунами. Лейф назвал ее Хэллланд – каменистая страна. По-видимому, это был северный берег острова Ньюфаундленд. Отсюда Лейф спустился к югу и через несколько дней вошел в бухту, известную под именем Рот-Айленд. Мягкий климат, лесистые берега, реки, полные рыбы так понравились Лейфу, что он, назвав эту землю Маркланд – лесная страна, Построил большой бревенчатый дом «Лейфсбудер» – жилище Лейфа. Затем он послал своих товарищей на юг исследовать близлежащие земли. Моряки вернулись с хорошей вестью. По берегам рек в лесах оказались густые заросли дикого винограда. Лейф присвоил этой земле название «Винланд» – «Страна Вина». Нагрузив свои корабли лесом, виноградом и пушниной, норманы летом 1001 года вернулись в Гренландию. Со слов Лейфа известно, что самый короткий день в той стране длится 9 часов. Отсюда можно заключить, что Лейфсбудер был построен на северо-восточном берегу Америки под 41 градусом 24 минутами 10 секундами северной широты».